Глава 9. Утром Ойва Юнтунин проснулся от запаха кофе и жареного бекона. Майор Ремис как раз накрывал на стол. "Вставай, младший научный, завтрак готов", подбадривал майор товарища. Ойва Юнтунин приподнялся в постели. Он погладил подбородок, отросла длинная, жёсткая щетина. После тяжёлой ночи состояние было мерзкое. Доброе утро, майор. Не принесёшь ли воды умыться? Надо привести себя в порядок. Глаза майора сверкнули. Он сжал огромный кулачище, но вспомнил, что его нынешняя должность как раз предполагает обязанности помощника. Он вышел, набрал в колодце ведро чистейшей воды, отнёс на кухню и согрел на плите. Тёплой водой перелил в таз, взял в руки полотенце, мыло, бритвенные принадлежности младшего научного сотрудника и передал всё это ему. Ойва Юнтонин умылся, побрился и вытер лицо. Только после этого он пришёл испробовать трапезу. "Неплохой завтрак", похвалил он. "Солдат должен всё уметь", с довольным видом хмыкнул Ремис. Ой ван Юнтунин рассматривал необструганный стол лесорубов, за которым в течение многих лет они ели и заполняли свои счётные книги. Нелепый, грубо сколоченный из обрезных досок с торчащими ржавыми шляпками гвоздей. Какой-то счетовод вырезал на столешнице тупым лезвием свои инициалы и дату: МТ 1954. Anno Domini. Сталогу годков было немало. Надо скатерть найти, а то кусок в горло не лезет, заявил Ойва Юнтунин. Майор залпом допил кофе и отправился выполнять поручение начальства. Сперва он думал сделать скатерть из своего банного полотенца, но понюхав, повесил его обратно. В комнате для поваров висели старые шторы в цветочек. Майор сдёрнул одну, отрезал кромку и расстелил на столе. «В следующий раз, как поедешь в деревню, купи ещё постельного белья», – посоветовал Ойва Юнтунин. Он вспоминал свою квартиру в Стокгольме. «В этом пустом бараке нужно понаставить ещё разные мебели, чтобы хоть жить можно было». После завтрака мужчины вышли справить нужду. Заодно высвистели из леса пятихатку и отдали ему остатки завтрака. Лисёнку очень понравился бекон с поджаристой корочкой. В благодарность за угощение зверёк оскалился и зарычал. «У хищников совершенно дикие понятия об этикете», — подумали мужчины. «Не пойти ли и правда помыть для пробы немного золота?» — предложил майор. На нижнем склоне Коупсувара журчал ручеёк с болотистыми берегами. Через несколько километров он впадал в реку Сиятели-Йоки. Мужчины, взяв инструмент, спустились к ручью, который имел очень мало сходства с золотоносными участками на реках Лемень-Йоки и Ивола-Йоки. Но Ойва Юнтанин считал, что и здесь можно попытать счастье. Майор же решил, что младший научный сотрудник Асиканин, совсем городской, Если думает в такой тине золото найти. Берега были заболочены, но на дне виднелся промытый течением песок. Ойва Йонту не назашёл в воду и набрал в лоток песка. Вода была холодной. Новоявленный старатель встряхнул лоток, как делали золотоискатели в кино, но единственное, что он получил песок и холодную воду в сапог. Майор скептически наблюдал за процессом с берега. Может, найдём реку получше? Зачем ковыряться в этой грязной канаве? Однако Ойва Юнтунин промывал уже второй лоток. Майор охмыльнулся. С таким же успехом можно искать золото в навозной куче. Ойва Юнтунин бросил на майора колючий взгляд. Ему хотелось рассказать, что он и правда совсем недавно выкопал своё золото из навозной кучи. 36 кг. Но, разумеется, он промолчал и, пройдя вниз по течению, скрылся за поворотом. Там он тайком насыпал в свой латок щепотку золотого песка собственного изготовления, а сверху налил воды и песка. Мыть золото оказалось захватывающим занятием. Было интересно наблюдать, как золотые частицы вымывались из песчаной массы. и изящно оседали на дне лотка. Когда в нем осталось совсем чуть-чуть песка и красивый слой золотых частиц, Ойва Юнтунин позвал майора. «Эй, фон Ройтерхольм, иди сюда!» Майор нехотя подошел. Ойва Юнтунин протянул ему лоток. «Ну что скажешь?» «Золото? Точно оно?» Сигарета выпала изо рта майора. Держал отёк дрожащими руками, он смотрел то на песчано-золотую массу, то на своего удачливого товарища. Ремес вышел из воды и осторожно, поставив латок на кочку, взял пальцами одну из самых крупных частиц. Майор рассматривал её, щупал. Блеск золота отразился в его глубоких глазах, они засияли новым, безумным светом, пугающим блеском золотой лихорадки. Майор взял золото в рот и прикусил. Оно расплющилось между клыками. Золото. Чёрт, подери настоящее лапландское золото. Майор быстро и умело промыл драгоценный металл, избавившись от остатков песка. Ошарашенный, он смотрел на добычу. Это же 10 или даже 15 г чистого золота. Ойва Юнтонин сыпал золото в бумажник в отделение для мелочи. Майор следил за его действиями, в глазах его прыгали беспокойные искры. Пришла очередь майора. Он взял лоток, ринулся в ручей, набрал кучу песка и камней и стал лихорадочно промывать. Ойва Юнтонин вылез на берег, закурил и подумал, что вот теперь к ручей майору подходит. Однако Ремису не везло. Он ковырялся больше часа, взмутил всю воду и передвинул все лежавшие на дне камни, но в лотке не осела ни единой крупинки золота. Ойви Юнтонину стало жалеть трудолюбивого приятеля. Он пообещал отдать майору часть своего золота, однако тот не желал подачек. Он заявил, что своё золото намоет сам. Может, не сразу, но впереди ещё лето и осень. Как бы то ни было, стоит тут остаться. Я купил в киттеле почтовые весы. Завтра же начну строить желоба. Я купил в киттеле почтовые весы. Завтра же начну строить желоба. Одного лотка мало, для этого должно прямо сильно подфартить. Почтовые весы показали, что Ойва намыл 16 г золота. Добычу всыпали в аптечный пузырёк, в котором Ремис хранил таблетки от похмелья. Красота-то какая, восхищался майор, рассматривая на свет золотой песок, лежавший на дне пузырька. Свет эффектно просачивался сквозь стеклянные стенки, а если пузырёк потрясти, то золотой песок возбуждающе шуршал. На следующий день майор разобрал в конюшне три стойла. найдя несколько широких балок, перенёс их на берег. Потом свалил несколько молодых елей под опорные столбы и принялся сооружать жолоб. Ойва Юнтонин в строительстве золотого прииска особого участия не принимал. Он сидел на берегу и давал указания, время от времени удаляясь в лес, где для виду собирал немного ягеля, или уходил в дом вздремнуть. Прииск, оборудованный майором представлял собой странную конструкцию. Желоба общей длиной 20 м лежали в ручье. Майор построил их так, что на них можно было направить воду с верхнего течения. Вода будет уносить песок и мелкие камни, а золото, более тяжёлое, чем песок и камни, останется на дне. Для большей надёжности ремесленник набил на дно жолоба поперечные рейки. чтобы золотые крупицы сильным течением не смыло назад в ручей. Майор хвастался, что если потребуется, военный инженерных войск может построить что угодно, даже золотой прииск. Он никогда раньше не мыл золото, но однажды в музее Сеур-Саари в Хельсинки видел старательский желоб, вот и соорудил себе такой же. После недели напряженного труда, Прииск Ремеса был готов для ввода в эксплуатацию. Ремес Рьяна метал песок со дна в жёлоб. Когда жёлоб был наполовину полон, майор открыл верхнюю заслонку и пустил в воду. Ойва Юнтунин с интересом наблюдал за тем, как заработала эта машина. За эти дни майор Ремес осунулся и внешне стал как две капли воды похож на бывалых старателей. Целую неделю у него не было и секунды, чтобы помыться. Одежда стала грязной, отросшая борода свалялась, а в глазах теперь горел всё тот же блеск золотой лихорадки. От обычных золотоискателей его отличала только военная форма и нашивки. Портупея и та была вся в грязи. Вода с шумом струилась по жолобу. Она перекатывалась, пробивая дорогу, унося песок и гравий. После того, как последние комки земли смыло течением, в желобе остались лишь крупные камни. Золото могло 100 раз уже осесть на дно, прежде чем двадцатиметровый желоб кончится и выпустит воду с песком обратно в ручей. Майор Реме сорудовал лопатой как сумасшедший. Вода шумела, грязь летела. За час в желобе промывался кубометр песка, откуда вода снова уносила его в реку. Время от времени майор подходил и заглядывал на дно, проверяя, не появился ли там кусочек лапландского золота, но его не было видно. Когда на дно осел самый тяжёлый грунт, майор взял лоток и смыл остатки вручную. Он перелопатил десятки вёдер песка, всё безрезультатно. Ни крупицы золота при искре месупака не принёс. Старатель смахнул кровожадных комаров с опухшего лица. Разочарованно уставился на взведённую конструкцию и что-то глухо проворчал. Едва переставляя ноги от усталости, он доплёлся до дома и принялся готовить товарищу обед. В руках майор держал широкий нож для разделки мяса. Ойва Юнтунин дремал на кровати начальника, чистенький и расслабленный. Майор видел, как призывно пульсирует на шее библиотекаря Веня. Майор погладил безжалостную сталь, сжал рукоять ножа так, что суставы побелели, и принялся тонко нарезать немецкий сервилат. Младший научный сотрудник Аси Кайнен требовал, чтобы нарезка обязательно лежала на тарелке ровными тонкими ломтиками. Нищему вояке на побегушках оставалось одно подчиняться хозяину. Работай тут на всяких собирателей Ягеля, ворчал майор, стараясь нарезать колбасу максимально тонко и ровно. Неудачные ломтики он откладывал в сторону, чтобы потом скормить пятихатке.